Глава 14. Андрей. Проснувшись, я кинул взглядом нашу разношерстную компанию. Вета и остальные девчонки еще спали, Егор, усевшись возле Джана, курил трубку, ну а сам Азиат, как и всегда, выглядел умиротворенным и полностью погруженным в свои мысли и, кажется, медитировал. Днем я так и не смог заснуть и, дождавшись, когда наши девушки уснут, отправился вместе с Джаном собирать лут. Конечно, значительная часть обычных мобов за время нашего боя успела исчезнуть, но и того, что осталось, было немало. Так что разгребли мы завалы и собирали дроп часа два, а уже после этого я улегся отдыхать со спокойной совестью. Проснулись глубокой ночью в 2 часа. Будить женскую часть отряда смысла не было, все равно до утра делать нечего, а вот утром нам предстоял самый сложный этап – убийство босса тиранозавра. Как именно его можно убить, у меня идеи были, но они требовали обсуждения всей группой. Возможно, в процессе появятся мысли или идеи, а возможно, дополнения. Все-таки босс слишком сложный, и я опасался брать на себя полную ответственность за предстоящее сражение. 90-й уровень, почти полмиллиона ХП и отсутствие информации о его способностях – вот все, что я знаю. А, ну и еще его рост. 15 метров и челюсти, в которых без проблем можно поместить меня вместе с Егором. Кивнув приветственно ребятам, которые, кажется, тоже недавно проснулись, а может и не спали вовсе, я не стал подниматься с места. Мне нужно было подумать и посчитать. С учетом того, что я знал, выходило, что на 90 уровне у босса будет ориентировочно такой же урон, как у игрока этого уровня, но деленный на 4 с учетом нашей специализации. Другими словами, каждый его удар будет наносить от 500 до 600 единиц урона. Возможно, меньше, но это вряд ли. Так, а что у меня со статистикой? Андрей Смирнов. Общие параметры. Раса. Человек. Возраст. 55 дней. Пол. Мужской. Титул. Отсутствует. Клан. Бессмертные. Профессия. Отсутствует. Специальность. храмовник, Уровень 65. До следующего уровня 0 из 65 тысяч. Здоровье 636 из 636. Манна 340 из 340. Выносливость 630 из 630. Сопротивление магии 5,4%. Сопротивление физическим атакам 5,4%. Сопротивление ядам 8,3%. Основные характеристики. Сила – 82 в скобках 62. Ловкость – 42 в скобках 34. Интеллект – 5. Дух – 34 в скобках 4. Стойкость – 63 в скобках 32. Свободных очков – 0. Вторичные характеристики. Мощность критического урона – 11 в скобках 7 уровень. Шанс критического урона – 10 в скобках 7 уровень. Распознавание – 2 уровень. Укрепление тела, 25 в скобках 21 уровень. Владение тяжелыми доспехами, 29 уровень. Владение оружием цеп, 8 уровень. Владение щитом, 31 уровень. Владение мечом, 26 уровень. Наблюдательность, 5 уровень. Свободных очков, 0. Умение игрока. Кольцо холода, 4 уровень. Молитва веры, 4 уровень. Большое восстановление, 2 уровень. Свободных очков, 1. Достижение игрока отсутствуют эффекты. Шанс нанести критический урон 10%. Защита от магии огня 1,8%. Урон в ближнем бою увеличен на 3%, сопротивление урону увеличено на 2%. Урон физическими умениями увеличен на 2%. Стоимость физических умений снижена на 2%. Клановые эффекты. Уровень жизни повышен на 1%. Шанс на удачное выпадение вещей с монстров увеличен на 0,5%. Если добавить сюда увеличение здоровья от бафа Лизы, то получим почти 7 сотен хп. Неплохо. Должен выжить. К тому же уроны босса будут снижены на 2% от эффектов и еще от параметров сопротивления. То есть минус 7%. Кажется немного, но мне сейчас каждая единица важна. А тут почти 50 урона с каждого удара тиранозавра будет поглощаться, что тоже важно. Вот только если он будет бить подряд двумя умениями, меня такое снижение урона не спасет. Значит пропустить я могу только один удар. А после придется вертеться и ждать, когда хилы от Лизы, Егора, Веты и мой восстановят полоску жизни. В принципе трех секунд хватит, максимум четырех. С уроном все примерно ясно. Теперь нужно подумать насчет других. Они-то и одного удара не выдержат, даже под бафом Лизы. Разве что Вета в теории может выдержать одну атаку, но не больше. Однако проблема. Как мне держать босса постоянно на себе? С учетом его роста и объема тела, мы для него словно букашки на земле. Хотя Вета и Джан со своей ловкостью смогут увернуться. Да и Егор, если будет нападать только во время своей способности, тоже сможет избежать атаки. Остается проблема. Алена и Лиза. Им, как ни крути, придется держаться подальше от босса. Вот только поможет ли это? Нет. Значит, к Алене прикрепляем Егора, а к Лизе нашего Сина. Если что, они должны будут схватить девушку за шкирку и убрать с линии атаки монстра. Таким образом, получается, что атаковать постоянно босса сможем только я и Вета. Егор сможет бить только 4 минуты и потом 6 отдыхать в сторонке, а вот Джан, скорее всего, тоже сможет наносить урон, но с учетом его способностей, то один раз в 20 секунд. То есть восстановил банками 200 маны, прыгнул за спину босса с уроном, а после вторым умением отскочил в сторону. С общей стратегией понятно. Теперь переходим к арифметике. Я без молитвы вряд ли смогу нанести хоть какой-то адекватный урон. Максимум по полтиннику с удара. Это предел. Зато под молитвой урон резко увеличится в 10 раз. То есть с удара по 500 урона плюс криты. Но считать будем без учета критов. Вета у нас наносит 2000 урона раз в 10 секунд плюс по 20 простыми стрелами. Вот только все это нужно разделить на 2, то есть я буду рубать по 250, а вето по 1000. К тому же, если у босса прокачано укрепление тела, то наши обычные удары могут и вовсе ничего не наносить. Добавим к этому 1000 урона от Джана раз в 20 секунд, а также урон от Алены в 800 единиц каждые 10 секунд. И получаем... Стоп, Егора забыл. У того уроны под умением такие же, как у меня. То есть можно примерно прикинуть, что мы будем сносить тиранозавру около 17 тысяч хп в минуту. М да получалось, что нам придется сражаться около 30 минут. Так-то все неплохо выглядит, но это я пока не подумал о затратах. Хватит ли у нас денег на все эти 30 минут? Ведь каждый, получается, потратит почти две серебряных. Жесть. У меня-то денег хватит. С учетом полученных серебряных замобов у меня сейчас 7 золотых, 500 серебряных и 900 медных. По идее, хватит, но мы останемся без денег. Одна надежда, что с босса упадет что-нибудь полезное, да и денег должно прибавиться. Ладно, общий план я рассчитал, теперь можно и с народом обсудить ситуацию. Пребывая в планировании и расчетах предстоящего боя, я как-то не заметил, что уже прошло 4 часа и все уже давно проснулись. Поза Джана не изменилась, по-моему, даже на миллиметр. Егор как дымил, так и дымит, разве что он теперь из кружки что-то пил. Девчонки завтракали, при этом что-то активно обсуждая между собой. Кажется, делились впечатлениями о вчерашней мясорубке. Значит, и мне пора вмешаться. Хватит думать в одиночку, пора подключать народ. «Всем доброго утра!» – вставая с места и подходя к ребятам, произнес я, привлекая к себе всеобщее внимание и ответное приветствие. «Как вы понимаете, у нас впереди последний рывок перед свободой. Нам придется сразиться с боссом долины». Дальше я неспешно изложил все расклады, которые уже успел просчитать. Слушали меня внимательно и не перебивали. Когда же я закончил, то предложил каждому высказаться насчет тактики боя с динозавром. «Молиться и уповать на чудо», — только их мыкнула в ответ Алена. «После всего услышанного я не вижу других вариантов». «Ух ты! Я теперь чудо!» — изобразив удивление, произнес Егор, лукаво посмотрев на Алену. «Если ты единственное чудо, на которое мы можем рассчитывать, то я готова уже сейчас выбирать себе гробик», — ехидно улыбнулась девушка в ответ. «Не переживай, красавица, твой герой всегда рядом», — глухо стукнув себя по груди, гордо пробасил Егор. «Ну уж нет», — ответила девушка, все так же улыбаясь. «Я тебя в свой гроб не пущу. Хочу хоть там насладиться тишиной и покоем». «О, ты даже не представляешь себе, от чего отказываешься», — многозначительно протянул Егор. «Нам стоит вернуться к вопросу босса», — сухо вмешался Джан с осуждением, посмотрев на Егора и Алену. «Верно», — кивнул я головой. «Я жду предложения от вас. Может, кто-то хочет добавить что-нибудь?» «У нас вообще есть шансы победить?» спросила Лиза без обычного энтузиазма, не отрывая от меня пристального взгляда. «Шансы есть всегда», – пожал я плечами. «Как я уже говорил, я выдержу атаку босса. Главное, чтобы вы избегали любых его атак». «А где мы будем с ним сражаться? У той пещеры, что мы оставили для прохода мобов, местность теперь абсолютно чистая, с его ростом мы будем как на ладони. Не лучше ли разгрести один из заваленных выходов, а именно тот, через который мы сюда попали. Там было много деревьев, возможно, под ними сможем от него прятаться и бить из-под тишка», – размышляла Вета. «Не выйдет», – покачал я головой. «Проход туда мы так завалили, что полгода будем разгребать. И то не факт, что раскопаем». «А что, если спуститься по руслу подземной реки?» – блеснул эрудицией Егор. «Мы не знаем, где она выходит и как далеко течет», – возразил Джан. А мы не сможем приманить его к пещере, чтобы иметь возможность отойти в безопасное место в случае чего? Спросила Алена без особой надежды в голосе. «Да, же пещера для него уже не помеха, а скорее ловушка для нас, ответил раньше меня Джан. Нам придется как можно быстрее убраться подальше от пещеры, чтобы он не смог нас тут похоронить под камнями, обрушив свод. Если так, то я думаю, что это права, задумчиво и серьезно произнес Егор. Нам нужно прорыть проход к другой части пещеры. Или купить кучу веревок, а также артефакт подводного дыхания и попробовать выяснить, куда ведет подземная река. Добавил я от себя. Почему бы и нет, пожала плечами Вета. Кто-то один может сплавать и проверить, вдруг там будет подходящая местность для боя. Ветта задумалась и добавила. Я бы могла это сделать, только объясни, зачем нам веревки? «А как ты собираешься вернуться назад?» — усмехнувшись, спросил я. «Против течения выгрести самой не получится». «В реале бы не получилось, а тут кто его знает?» «И что?» — Вета улыбнулась. «Я дерну за веревочку, а ты меня вытащишь?» «Нет», — покачал я головой. «Ты сама по веревке вернешься назад». «А как мы поймем, что хватит травить веревку?» — удивился Егор. «А мы не будем ее травить», — улыбнулся я его наивности. Весь моток будет у Веты, а тут мы закрепим один из концов. «Тогда предлагаю не тратить время и прямо сейчас проверить», — закончила Вета. «Если, конечно, никто здесь не выжидает момента, чтобы озвучить невероятно умную мысль». Сказав это, девушка кинула в мою сторону многозначительный взгляд. «То, что ты, допустим, найдешь выход из пещеры, это, конечно, хорошо», — тяжело вздохнул я. «Вот только это не решает проблемы босса. Я так и не услышал от вас дельных предложений по его убийству». «Так, может, это значит, что все согласны с твоим планом и придумать получше не могут?» — хмыкнул весело Егор. «Вот-вот», — вторила Егору Алена. «Чего ты от нас услышать хочешь? Но мое личное просветление можешь и не надеяться». «Ясно», — озадаченно почесал я затылок. «Ну, раз так, Вета, готовься к плаванию». А я пока закуплю веревку. Надеюсь, километра хватит. Хорошо, протянула девушка, попивая то ли чай, то ли кофе. Много времени покупка веревки не заняла. Более того, я нашел артефакт веревку, хоть и дорого, 200 серебряных, но для нас самое то. Суть этого артефакта заключалась в том, что не нужно таскать с собой огромный моток, а достаточно иметь этот самый артефакт. Более того, длина веревки, что хранилась в личном хранилище артефакта, составляла целых 5 километров, так что одна проблема была решена. Решение второй проблемы в виде артефакта подводного дыхания вышло дешевле, всего за 30 серебряных, так что, купив все необходимое, я вручил снаряжение Вете, и мы спустились к руслу подводной речки. Но ну, удачи тебе», – нервничая за судьбу девушки, пожелал я, глядя, как она готовится нырять. И главное не забудь, на той стороне быстро осмотрись и сразу ныряй обратно и дуй к нам, а то еще на тебя Тирекс побежит, не дай бог». «Не волнуйся ты так», — улыбнулась она мне. «Вернусь, ты даже не заметишь, потом еще скажешь, что даже не успел от меня отдохнуть». Сразу после этих слов Вета плюхнулась в воду. Конец веревки Егор с Джаном успешно закрепили на одном из здоровенных камней. «Так что все, что нам оставалось, так это ждать». Я еще на всякий случай купил теплое одеяло, а Алену попросил, как только вето вернется, купить горячего чаю. Заболеть в виртуальном мире мы не можем, но неприятные ощущения холодной воды никуда не денутся. Думаю, она точно замерзнет, особенно когда будет плыть обратно. Ну а я, раздав всем указания, уселся на камень с веревкой. Вдруг что случится, так я успею веревку схватить и под молитвой кого угодно вытащу наружу. Главное, чтобы она там не задерживалась – и река к выходу не слишком долго текла. Время тянулось неожиданно медленно, я бы даже сказал, ползло как улитка. Секунды сменялись минутами, и я уже раз сто успел пожалеть о том, что решил ее отпустить. Лучше бы сам нырнул. Может, у меня и не такая большая ловкость, как у нее, но уж как-нибудь выкреп бы. Хотя у нее, конечно, это получится быстрее и легче. Когда минут через двадцать веревка начала ощутимо дергаться, а после я заметил под водой тело девушки, то тут же схватился и быстро потянул к себе на автомате, использовав молитву. Из-за моей силы Вето фактически вылетела из воды, как рыбка, вся мокрая и посиневшая от холода. В голове пролетел целый ворох мыслей, но главное, что я сделал, так это применил на нее очищение, логично предположив, что раз от крови и грязи очищает, то и воду тоже высушит. Следующим движением я накинул на вету теплое одеяло и прижал девушку к себе как можно крепче, но без перебора. Бедняжка дрожала со страшной силой. «Пей», — приказала Алена, всунув в ветев в руки кружку с горячим чаем. Егор предложил дать выпить 100 грамм спиртного, но я отверг эту глупую идею. Спиртное — это лишь иллюзия согревания, а вот чай — совсем другое дело. Вета попробовала что-то сказать, но из-за того, что сильно дрожала, так и не смогла ничего путного произнести. Схватила двумя руками кружку и, делая мелкие глотки, стала пить горячий чай. Я же, прижав к себе девушку, ощутил небывалые доселе теплоту и уют. Так бы и держал ее в своих объятиях целую вечность, не отпуская. Безумно сильно хотелось поцеловать ее, но я смог себя перебороть и только уткнулся в макушку Веты носом, вдыхая с наслаждением запах ее волос и тела. Когда же она допила чай и, наконец, согрелась, я все равно продолжал прижимать ее к себе. Дрожать она перестала давно, но мне было все равно. И, похоже, Вета не сильно спешила покидать мои объятия. «Согрелась?» – улыбнувшись, спросила Алена, глядя на нас с умилением. «А?» – Вета не сразу поняла, что обращаются именно к ней. «Ага», – девушка улыбнулась мне и слегка отстранилась. «Уже намного лучше, спасибо». «Тогда рассказывай», — продолжила Алена. «Что там было?» «Река ведет к уступу в скале», — начала девушка, попивая уже новую чашку горячего чаю. Оттуда мелким водопадом стекает в небольшое озеро, которое, в свою очередь, перетекает в горную речку. Поток воды там не сильный, меня вниз почти не тянуло. Вокруг лес, притом очень густой. Деревья растут чуть ли не вплотную. «Эх, там так красиво!» простите", — простите, отвлеклась, — спохватилась девушка. До берега совсем недалеко, максимум минута полторы. Тирекса, кстати, даже вдали видно не было. Наверное, это место довольно далеко от того выхода, где он сейчас караулит. Вета еще раз хлебнула чаю с довольным видом. Думаю, дать ему бой в этом месте было бы лучше всего. Сколько метров до выхода? Поинтересовался я, все еще стоя рядом с Ветой. В смысле, сколько... Вета обернулась в мою сторону, чтобы ответить, но так и не смогла закончить свою фразу. Наши глаза оказались буквально в нескольких сантиметрах друг от друга. Секунды три девушка продержала зрительный контакт, после чего отвернулась и отсела чуть дальше, явно смущенная. «Так вот, если ты о длине реки, то она четыреста пятьсот метров». «Вот как!» — закашлял я от растерянности. «Еще чуть-чуть, и я бы точно ее поцеловал. Что же, не так уж и далеко». «Ага, а мгновение назад ты-ка вовсе вплотную была», — иронично поддел Егор, с усмешкой глядя на нас, как на детей. «Надо было крепче держать, командир, так бы не вырвалось». «Да что с тобой не так? Вот правда, язык как помело», — возмутилась Алена на Егора и даже театрально замахнулась, так, словно еще чуть-чуть, и ударила бы. «Тебя не спрашивают, вот и помалкивай». Закончила она свой гневный выпад после чего вновь посмотрела на нас Светой в явном умилении. «Да ежели их не подталкивать, они еще сотню лет вокруг да около ходить будут!» — хмыкнул, ничуть не смутившись, Егор. «Вы бы сначала между собой разобрались?» — улыбнувшись, вмешался Джан. «А то советы даете, а сами как же!» «А че сразу сами-то?» — возмутился Егор. «Я как бы давно уже сказал Алене, что она мне подходит, и вообще я в нее влюблен!» «Так что это только с ее стороны задержка!» «Вам не кажется, что мы слегка отклонились от сути собрания?» Заметила Алена, нагло проигнорировав последние слова Егора. «М-да, как бы суть собрания», — задумчиво произнес я, поглядывая в сторону веты. Девушка сидела, уткнувшись взглядом в чашку в своих руках и при этом, кажется, покраснев. «Да что тут обсуждать?» нужно готовиться к бою с боссом и выдвигаться по руслу реки. Но для начала сообщите у кого сколько денег. Нужно понять, хватит ли вам финансов на 30 или 40 минут боя». «У меня пять с половиной золотых», — довольно доложил Егор. «Так что хватит с лихвой». 6 золотых», — кратко доложил Джан. Впрочем, я догадывался, что парни явно не должны бедствовать. К тому же мы тут кучу мобов перебили, так что как минимум всем упало серебром на семь, и если не больше золотых. Вопрос только в том, кто и сколько банок успел выпить во время боя с ордой миньонов. «Три с половиной золотых», — сказала Алена. «Два с половиной», — добавила Лиза, и при этом посмотрела в нашу Светой сторону, то ли с интересом, то ли с осуждением. «Пять золотых», — добавила Вета, все так же изучая рисунок на чашке. «Хорошо», — кивнул я, поняв ситуацию после чего перекинул полтора золотых лизи. Лизе я денег добавил, так что закупайте банки и артефакты подводного дыхания, и будем выдвигаться. Убрав доспехи в хранилище, я нырнул в воду первым. Водичка, мягко говоря, была холодной. Понятно, почему вето так замерзло. Хорошо, что под водой можно спокойно дышать с помощью артефакта, а то по-другому в таком бурном потоке воздуха взять было негде. Минут 10 плавания, и вот я на уступе перед небольшим озером. Не теряя времени, сразу прыгнул в озеро и поплыл к берегу. Не знаю, сколько потребуется боссу для прибытия к нам, но медлить нельзя в любом случае. Выбравшись на берег, я применил очищение и снарядил доспехи. Пока одевался, из воды выбрались остальные и тоже принялись вооружаться и одеваться. Вдалеке послышался звук ломающихся деревьев. Земля стала дрожать под ногами, а у меня стали дрожать руки. И нет, нет подземных толчков или страха. Просто тело стало выделять гигантские порции адреналина от предвкушения предстоящей драки. Хотя, надо честно заметить, в груди само по себе зародилось ощущение тревоги. Не успели мы даже переброситься парой фраз, как часть леса перед нами просто перестала существовать. Тиранозавр, недолго думая, одним взмахом своего гигантского хвоста смел в сторону огромный участок леса, превратив местность перед нами в сплошной бурелом. Лес поможет нам прятаться. Слова веты сами собой всплыли в голове. Ага, как же поможет. Этот урод явно отличался умом и сообразительностью. Понимает гад, что растительность играет нам на руку вот и чистит площадку вокруг себя. Впрочем, размышлять времени не было. Ящер опять дернулся всем телом, явно собираясь снести участок леса, в котором находились мы. Применив молитву, я ринулся вперед к ближайшей ноге монстра. Преодолев метров двадцать разделяющих нас, я со всей дури рубанул по ноге. Меч рассек кожу босса, как масло, нанеся серьезную рану. Вот только ящер лишь дернул ногой, отчего я отлетел метров на 10 в сторону, получив еще и урон в триста единиц. Однако мощная тварь. Вскочив на ноги, я ринулся к нему. Мне нужно максимально привлечь внимание к себе, дабы отряд мог начать атаковать. Не придумав ничего лучшего, я опять рубанул по другой ноге ящера и сразу ушел перекатом в сторону. Попадать под его удары категорически не хотелось. Терекс после еще четырех моих ударов явно разозлился и принялся активно пытаться меня раздавить гигантскими лапами. Я же вертелся из стороны в сторону со всей доступной скоростью. Смотреть по сторонам времени не было. Кто-то кидал на меня хил, рядом мелькала фигура Джана, который наносил удары в спину твари и тут же исчезал из виду. Егор подскочил с другой стороны и тоже принялся рубить ноги ящера, при этом вертясь под монстром словно уж. Иногда я замечал корни на ящере, но они даже на секунду не могли задержать эту громадину. Только стрелы веты с постоянной периодичностью вонзались в морду Тирекса. Пока длилась молитва, я успешно избегал атак босса, но стоило молитве спасть, как ситуация стала критической. Как бы сильно я ни старался, но полностью избежать атак босса не получалось. Конечно, я пытался принимать удары на щит, но это слабо помогало. Этот урод, такое впечатление, играл моим телом в футбол. И да, я в этой игре был мячиком. Пока молитва не откатилась, я раз двадцать ощущал, как все мои кости перемалывают фарш. Только лечение от Лизы, Веты и Егора спасали меня от неминуемой смерти. По-хорошему, нужно было бы отступить, но, увы нельзя. Кроме меня, удары этой твари никто больше не выдержит. Как только молитва стала доступна, я снова ринулся в атаку. Вот только в этот раз тварь, явно наученная горьким опытом, опередила меня. Я даже не успел среагировать, как в мое тело со всей мощи врезался хвост твари. Из меня в один момент будто весь воздух выбили а после прокрутили все внутренности через мясорубку. Каким-то чудом я не потерял сознание. Еще более невероятным оказался тот факт, что ребята умудрились кинуть на меня лечение, еще когда я находился в полете. Хотя я летел метров сто, а может и больше. Возможно, и дальше бы пролетел, но скала, из которой мы выбрались, остановила мой героический перелет. «Твою мать!» Выплюнув половину зубов из густок крови, я ощутил, как от тела приходит в норму. С трудом выбравшись из углубления, сделанного моим телом в скале, я пару раз вдохнул и выдохнул. Боль уже ушла, да и тело было в порядке. Вот только мозг с трудом верил в то, что уже все хорошо. Очень сильно хотелось прилечь или хотя бы присесть. Но куда там? Тварь уже со всех ног мчалась в мою сторону! Кажется, я каким-то чудом умудрился встретить взмах хвоста ящера мечом и отсек кончик. И вот этот факт, вероятно, окончательно взбесил тварюку. Наплевав на всех и вся, Терекс решил прибить именно меня и как можно быстрее. «Ну иди сюда, урод! Я тебе сейчас сам все зубы повыбиваю!» Со злостью произнес я мысленно прикидывая каким макаром можно добраться до челюстей ящера. Уж очень сильно хотелось выбить ему зубы, аж руки чесались от нестерпимого желания. И как будто в подарок этот гад решил схватить меня громадной пастью. Вот же прет так прет, Но сейчас я тебе верну должок, тварюка. Мстительно смерив его взглядом, я дождался, когда останется всего несколько метров до его уже раскрытой пасти. И сам прыгнул прямо вперед в его зев, при этом со всей силы рубанув сразу по четырем зубам, с диким удовольствием отмечая, что два из них пошатнулись, а два других сломались. Сразу после этого я со всей мощью рубанул в другую сторону и в последний миг успел выпасть из его пасти наружу. Это было рискованно, но зато как же я возликовал, когда эта сволочь завыла диким голосом. Кажется, у меня сама собой выползла зловещая ухмылка. «Так тебе и надо, сволочь! И это, сука, еще не конец! Я тебе и ребра позже припомню!» То, что я нахожусь в каком-то неадекватном состоянии, я заметил только после четвертой молитвы. Почти сразу после того, как я бешеным галопом промчался по хребту босса с безумным желанием дорваться до его башки и выколоть ему глаз. А все от того, что во время моего третьего полета от удара его чертового хвоста меня развернуло в воздухе, и я со всей дури врезался мордой в дерево, а после и в землю, при этом выбив себе глаз одной из веток. Конечно, меня вылечили, но ощущения я не забыл. И вот сейчас с диким азартом и в полном неадеквате я прыгал по хребту ящера к его башке, дабы свершить свою великую миссию в буквальном смысле. Глаз за глаз, сука. И таки добежал и рубанул по глазу, вот только эта тварь успела мотнуть головой, и я отправился в полет. Сначала он был недолгим, но в процессе мне придали ускорение обрубкам хвоста, и теперь я снова изображал своим телом ядро пушки, сшибая по пути деревья, а потом и пропахав мордой бразду в земле. Уже лежа в яме, я абсолютно четко понял, что пребываю в полном раздрае сознания, и с этим нужно срочно что-то делать. С поднявшись, я мутным взором осмотрелся по сторонам. Ящер, весь израненный, побитый, упрямо мчался на меня. Рядом с ним прыгали две фигуры – Егор и Джан. И Изредка они попадали под ленивые отмашки ног или коротких рук ящера и отлетали в сторону с минимумом жизни». Сбоку бежала вета, прыгая то по земле, то по деревьям, и словно заведенная палила из лука, как заправский пулеметчик. По крайней мере, со стороны казалось, что стрелы летят сплошным потоком от девушки в босса. Алена держалась в отдалении вместе с Лизой. но ну, хоть кто-то действовал по плану. А еще я понял, что сейчас стою на берегу той самой быстрой горной реки. Ну, и еще мне предстоит как-то пережить, 6 минут до отката молитвы. В этот раз я не стал, как бешеный, мчаться на ящера. Мозги, слава богу, встали на место, и я теперь предпочел держаться от босса подальше. Агр явно на мне, так зачем лезть и рисковать? Итак, уровень его хп медленно, но неумолимо приближался к нулю. Маневрируя между ног раненой твари, я смог без проблем пережить 6 минут, а после, применив молитву, ринулся вперед. Так совпало, что мы атаковали тварь все вместе. Я даже заметил, как в спину моба впилась стрела веты. Собственно, эта наша атака оказалась последней. Ящер, дернувшись всем телом, и напоследок раскидав нас по округе, наконец сдох. Да! Не сдержавшись, заорал я, вскакивая на ноги. Рядом что-то орал Егор, тряся секирой над головой. Чуть в стороне прыгали со счастливыми лицами девчонки, и даже Джан с гордой улыбкой махал мечом над своей головой. С каким-то радостным предвкушением я подошел к огромной туши и активировал сбор лута. Мы получили в награду аж по 90 тысяч опыта и по одному золотому каждый. Кроме того, упало восемь вещей. Все были редкого качества. Правда, статы оказались не супер-пупер, но тоже ничего. Даже меч выпал с непонятным внешним видом, но зато четко подходящий Джану. Мой меч был лучше. «Держи, это похоже на то, что тебе очень нужно», протягивая оружие парню, произнес я. Джан, прочитав описание, удивленно вскинул брови вверх и принял меч словно реликвию. Еще бы! В этом оружии, несмотря на его редкий класс и посредственные статы, была забавная приписка о возможности пропуска через него энергии Ки соответствующим увеличением урона. Азиат медленно поднес меч к своим глазам, также медленно вытащил его из ножен, при этом явно пропустив свое Ки через него. От этого лезвие меча засветилось ярким зеленым светом. М-да, зрелище, конечно, эпичное. Я же, хмыкнув на это представление, достал неплохое колечко, как раз для Веты. Обернувшись, я удивленно застыл на месте. Вот только удивление быстро сменилось шоком с холодным потом по спине. И сколько бы я ни озирался, но ничего нового вокруг нас не обнаружил А где Вета севшим в один миг голосом прохрипел я Конец книги